Часть четвертая. Прощальный вздох Мавра. Глава девятнадцатая. Решил я отправиться в Бенинхелле, потому что отец сказал мне, что Васка Меран, до которого я не видел четырнадцати лет или двадцать восемь, если считать по моему личному скоростному календарю, держит там в заточении мою умершую мать, во всяком случае, лучшую часть того, что от нее осталось.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 «Многие пассажиры ощущают то же самое», — заверила она меня. «Я им объясняю, что это не то и не другое. В прошлом и в будущем мы проводим большую часть нашей жизни. На самом деле, в нашем крохотном микрокосмосе вы оттого чувствуете себя сбитым с толку, что на несколько часов попали в настоящее». Ее звали Эдувихи Рифухио, и она изучала психологию в Мадридском университете Компутенце. «Встреча с Эдувихис» — аллюзия на эпизод из романа Педро Парама мексиканского писателя Хуана Рульфа, 1917-1986. Некая душевная неугомонность побудила ее прервать учебу и зажить этой кочевой жизнью, призналась она мне, совершенно непринужден, присев на несколько минут в пустое кресло рядом со мной, взяв Джива Харлала к себе на колени. «Шанхай, Монтевидео, Алис Спрингс»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 Во время полета на юг, на самолете гораздо меньших размеров, я держался очень замкнуто, прижимал к себе харлала и на все предложения еды и вина отвечал коротким отрицательным движением головы. К моменту посадки в Андалусии воспоминание о трансконтинентальном перелете сильно поблекло.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 «Бенинхели!» — вновь произнес я, кинув свой чемодан на сиденье третьего такси и влезая в кабину с Дживахарлалом под мышкой. Таксист раздвинул рот в шаралкой золотозубой улыбки. Тем из зубов, что не были золотыми, была придана устрашающая треугольная форма. Однако вел он себя достаточно дружелюбно. Он показал на себя. «Бевар!» — потом показал на горы. «Бенинхели!» — показал на свою машину. «Окей, друг, погнали!» Я понял, что мы оба граждане мира, язык, на котором мы можем изъясняться, ломаный жаргон из отвратительных американских фильмов. Городок Бенинхелли находится в горах Альпухарас, что ответвляются от Сьерра-Морены, отделяющей Андалусию от Ла-Манчи. Когда мы поднимались на эти возвышенности, я видел множество собак, то и дело перебегающих дорогу. Потом я узнал, что здесь зачастую селились на время иностранцы с семьями и домашними животными,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 Город Варюк, объяснил он, ничего хорошего. Следующий населенный пункт назывался Эрасма. Это был городок меньших размеров, чем Авельянеда, но достаточно крупный, чтобы в нем имелось внушительных размеров школьное здание с надписью на дверью «Лектура Лакура». Я попросил шофера перевести, и после некоторых размышлений он подобрал слова: «Чтение лектора, лектора чтения», сказал он гордо, «Лакура».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 Все люди неизбежно безумны, так что не быть безумцем означает только страдать другим видом безумия, гласил один из плакатов. Паскаль мысли фрагмент 412, перевод Гинзбурга. Другой заявлял: В жизни человеческой все так неясно и так сложно, что здесь ничего нельзя знать, наверное. Эразум Роттердамский похвала глупости, перевод Губера под редакцией Маркиша. И третий более сжатый Все возможно.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 Жителям Арасма нравилось участвовать в жарких дебатах, принимая ту или другую сторону. «Да, мир есть все то, что имеет место!» Первый из основных положений логики философского трактата австро-английского философа Людвига Витгенштейна, 1889-1951. «Нет, не все. Да корова была на лугу!» «Нет, кто-то мог запросто оставить ворота открытыми!»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 Они даже и не знали о случившемся, пока им не начали звонить из-за границы обеспокоенные друзья. Поэтому нам пришлось долго спускаться с холма, на котором стоит Арасма, и столь же долго подниматься на соседний холм. Там, где дорога, шедшая от Арасма, вливалась в гораздо более широкое четырехполосное шоссе, ведущее к Бенинхеле, стоял большой и красивый дом, окруженный гранатовыми деревьями и цветущими кустами жасмина. В воротах неподвижно зависли птички-калибрия. С некоторого отдаления доносился приятный стук теннисных мячей. На дарке ворот было написано «Теннисный корт Панчо Виалактады». «Тот самый Панчо, понял», — сказал Бивар, вытянув в ту сторону большой палец. «Большой, большой человек!» Виолоктады родом из Мексики, был одним из великих игроков времен, предшествовавших допуску профессионалов на соревнования большого шлема. Он играл в турнирах профессионалов вместе с Хоудом, Розуалом и Гонсалесом,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 Я попробовал представить себе, каким был этот пейзаж во времена наших далеких предков. Кое-что надо удалить из ландшафта, но не столь уж многое. Дорогу, черную фигуру озборновского быка, глядящего на меня с высоты, опоры линии электропередачи, столбы телефонной линии, несколько автомобилей Сиат и автофургонов Рено. Имеются в виду рекламные фигуры быка, установленные компанией «Осборн», производящие хересные бренди.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 Все мои узы порвались. Я достиг анти-Иерусалима. Здесь не родина, здесь дальняя даль, место, которое не привязывает, а отвязывает. Я видел затейливое жилище Васка. Его красные стены увенчивали возвышающийся над городком холм. Особенно сильное впечатление производила высокая превысокая башня, словно перенесенная сюда из волшебной сказки. На вершине ее виднелось гигантское гнездо цапли, хоть я и не заметил поблизости ни одной из этих надменных величественных птиц. Несомненно, Васко пришлось основательно подмаслить местные власти, чтобы те позволили ему возвести здание, столь резко противоречащее приземистым, выбеленным окрестным строениям. Башня была такой же высоты, как колокольни-близнецы местной церкви. Васка как бы заявлял, что соперничает самим Господом, и это, среди прочего, как я потом узнал, восстановило против него многих жителей городка. Я велел Бивару вести меня к малой Альгамбре, и он покатил по извилистым улочкам, которые были совершенно пусты, вероятно из-за сиесты. В ушах у меня, однако, стоял шум машины пешеходов, возгласы гудки, скрип тормозов. За каждым углом я ожидал увидеть толпу людей или транспортную пробку, или то и другое вместе. Но каким-то образом мы все время объезжали эту часть городка. Стало ясно, что мы заблудились. Когда мы в третий раз проехали мимо бара «Ла Габернадора», я решил отпустить такси и продолжить путь пешком, несмотря на усталость и звенящую боль в голове, вызванную сменой часовых поясов. Шофер был недоволен бесцеремонностью моего расставания с ним. К тому же, не зная местных обычаев и цен на услуги, я, возможно, не додал ему чаевых. «Чтоб вам никогда не найти то, что вы ищете, крикнул он мне вслед на безупречном английском, сделав рожки мизинцем и указательным пальцем левой руки. «Чтоб вам на тысячу и одну ночь потеряться в этом дьявольском лабиринте, в этом городе проклятых!» Я вошел в лагу Бернадору спросить дорогу. Мои глаза, которые я все время щурил из зарежущего, как бритва, света, отражаемого белыми стенами Бенинхели, не сразу привыкли к бара. Бармен в белом фартуке протирал стакан, в дальнем конце длинного и узкого помещения виднелось несколько старческих силуэтов. — По-английски кто-нибудь здесь говорит? — спросил я. Тишина, словно я не задал никакого вопроса. — Прошу прощения, — сказал я, подходя к человеку за стойкой. Он посмотрел, словно сквозь меня и отвернулся. Я что, стал невидимкой? Ну нет, я же был вполне видим сварливому бивару, я и особенно мой кошелек. В раздражении я протянул руку через стойку и хлопнул бармена по плечу. «Дом сеньора Миранде», — произнес я раздельно. «Как пройти?» Пузатый бармен, щеголявший белой рубашкой, зеленой, с жилеткой и зачесанными назад черными прилизанными волосами, издал короткий стон, презрение, лени, отвращения и вышел из-за стойки. Подойдя к двери, он показал рукой вперед. Теперь я увидел прямо против входа в бар узкий проулок между двумя домами, а в дальнем его конце — множество людей, быстро снующих туда-сюда. Должно быть, это и есть толпа, шум которой я слышал. Но как я раньше не заметил этот проулок. Да, явно мое состояние еще хуже, чем мне казалось. Чувствуя, как чемодан становится все тяжелее и тяжелее, волоча за собой на поводке Джива Харлала, его колеса стучали и подскакивали на булыжной мостовой, Я миновал короткий проулок и оказался в совершенно неиспанском месте, на пешеходной улице, полной иностранцев, либо пожилых и безупречно одетых, составлявших большинство, либо молодых, рассчитано неряшливых по последней моде, которые явно не проявляли интереса к сиесте и другим местным обычаям. По обеим сторонам улицы, которая, как мне предстояло узнать, получила у местных жителей название улица паразитов, В большом количестве виднелись дорогие бутики — Гуччи, Гермес, Акуаск, Ютум, Карден, Палома, Пикассо и разнообразные питательные точки от лотков со скандинавскими тефтелями до Чикаго-Рибшек под звездно-полосатым флагом. Я стоял посреди толпы, которая текла мимо в обоих направлениях, не обращая на меня ни малейшего внимания, на манер скорее столичных жителей, нежели провинциалов. Я слышал обрывки разговоров на английском, американском, французском, немецком, шведском, датском и то ли на нидерландском, то ли африканц. Но эти люди не были туристами, они шли без фотоаппаратов, и по их поведению чувствовалось, что они тут живут. Эта денатурированная часть Бенинхели стала их землей. Среди них мне не попалось ни одного испанца. «Может быть, эти экспатрианты — новые мавры?» — подумал я. И что я такое, в конце концов, как ни один из них, приехавший искать то, что имеет значение для одного меня и понимающий, что мне может быть суждено окончить тут жизнь? А может быть, на другой улице местные готовят новую реконкисту и кончится тем, что нас, как наших предшественников, заставит погрузиться на корабли в Кадисском порту?» «Заметили, что хотя улицы полным-полна народу, глаза у них у всех пустые?» — спросил чей-то голос у меня над плечом. Возможно, вам трудно проникнуться жалостью к этим потерянным душам в ботинках из крокодиловой кожи и спортивных рубашках лакост с крокодилами на груди. Но поверьте мне, здесь требуется именно сострадание. Простите им их прегрешение, ведь эти кровососы уже пребывают в аду. Слова эти произнес высокий седовлосый джентльмен в кремовом полотняном костюме и с неизменно язывительным выражением лица. Но первым, на что я обратил внимание, был его огромный язык, который, казалось, не помещался во рту. Этим языком он беспрестанно облизывал себе губы с неприятно насмешливым видом. У него были красивые, мерцающие голубые глаза, отнюдь и не пустые. Воистину, они казались до предела насыщенными всяческим недобрым знанием. — У вас утомленный вид, сэр, — произнес он церемонно. «Позвольте мне угостить вас кофе и стать, если вы того захотите, вашим собеседником и провожатым». Его звали Готфрид Хельсинг. Он знал двенадцать языков, пресловутую дюжину, сказал он беззаботно, словно это были устрицы. И хотя он обладал манерами немецкого аристократа, от меня не укрылось, что у него не было средств отдать свой костюм в чистку, в которой тот явно нуждался. Усталый я принял его приглашение. Этот персонаж ассоциируется с профессором Ван Хельсингом, борцом с вампирами из романа Брэма Стокера «Дракула». «Как простить жизнь, в которой громадные машины наличного бытия с такой безжалостной силой перемалывают душесущих?» — спросил он беспечным тоном, когда мы уселись за столик кафе, защищенный от солнца навесом зонтиком, с двумя чашками крепкого кофе и двумя рюмками бренди «Фундадор». Как простить мир, в котором красота только маскирует уродство, в котором доброта только прикрывает жестокость, которая создает иллюзию непрерывности, слитности, наподобие чередования дня и ночи, тогда как в действительности жизнь есть цепочка жесточайших разрывов, обрушающихся на наши беззащитные головы, как топор дровосека? — Прошу прощения, сэр, — сказал я, тщательно подбирая слова, чтобы не обидеть его. «Я вижу, что вы, человек, склонный к размышлениям и обобщениям, но у меня позади долгое путешествие, оно еще не окончено. Я не могу позволить себе роскошь трепаться о том о И вновь я испытал ощущение несуществования. Хельсинг просто-напросто продолжал говорить, словно не слышал ни слова из того, что я произнес. «Видите этого человека?» — спросил он, показывая на старика неожиданно испанского вида, который пил пиво в баре на другой стороне улицы. Он был раньше мэром Беннинхелли. Во время гражданской войны он, однако, встал на сторону республиканцев, как жители Эрасма. Слыхали про Эрасма? Он не стал дожидаться моего ответа. После войны людей, подобных ему, видных граждан, которые были против Франка, загнали кого в школу в Эрасма, кого на бычью арену в Авильяна и расстреляли. А он решил спрятаться. В его доме был маленький Альков за шкафом, Там он проводил день. Поздно вечером, когда его жена закрывала ставни, он выходил из алькова. Посвящены в эту тайну были только его жена, дочь и брат. Жена ходила покупать еду вниз, к подножью холма, поэтому соседи не видели, что она берет на двоих. Они не могли спать друг с другом, потому что, будучи ревностными католиками, не признавали контрацептивы, а последствия ее беременности были браковыми бы для них обоих. Так они жили 30 лет до всеобщей амнистии. «Тридцать лет скрываться?» — воскликнул я, захваченный его рассказом вопреки усталости. «Какая-то, наверное, была мука!» «Постяки по сравнению с тем, что началось, когда он вышел», — сказал Хельсинг. «Потому что к тому времени его любимый Бенинхелли уже стал заповедником всяческого международного отребья. К тому же те в его поколении, кто остался жив...» Сплошь были фалангисты и не желали знаться со старым противником. Его жена умерла от гриппа, брат — от рака, дочь вышла замуж и уехала в Севилью. В конце концов, все, что ему осталось, — это сидеть здесь, в логове паразитов, потому что для него не нашлось места среди его народа. Так он превратился в иностранца без корней, подобного этой публике. Вот какую он получил награду за верность принципам. Используя краткую паузу в монологе Хельсинга, когда он задумался о жизни мэра, я вклинился и спросил, как пройти к дому Васка Миранды. Он посмотрел на меня с легким удивлением, как будто не совсем понял, о чем я спрашиваю, затем небрежно, словно отмахиваясь, пожал плечами и вновь заговорил о своем. «Примерно так же был вознагражден и я», — рассказывал он. «Я покинул родину, когда нацисты пришли к власти и немало лет провел в путешествиях по Южной Америке». «Я по профессии фотограф. В Боливии я сделал книгу, показывающую ужасы оловянных рудников. В Аргентине я фотографировал Эву Перон один раз в живую, другой раз в гробу. Я ни разу не приезжал в Германию, потому что тяжело переживал осквернение национальной культуры тем, что там произошло. Я ощущал отсутствие евреев как громадную потерю, хоть сам я и не еврей». Эва Перрон, 1919-1952, первая жена Хуана Доминго Перона, президента Аргентины в 1946-1955-1973-1974 годах. «Я наполовину еврей», — сказал я по-дурацки. Хельсинг не обратил на мои слова никакого внимания. «Позднее, в стесненных денежных обстоятельствах, я приехал в Бенинхелле, потому что здесь я могу прожить на мою маленькую пенсию». И когда паразиты узнали, что я немец и жил в Южной Америке, они начали называть меня нацистом, кличку такую дали. Так что в награду за жизнь, проведенную в противостоянии определенным бесчеловечным идеям, мне под старостью нацепили их на грудь, как ярлык. Я больше не разговариваю с паразитами, я больше ни с кем не разговариваю. Какое редкое удовольствие для меня, сэр, получить в вашем лице собеседника. Здешние старики — это в прошлом мерзавцы среднего пошиба со всего света. Второразрядные мафиозные боссы и погромщики, Третьи разрядные расисты. Женщины все из тех, что млеют от грубой силы, избиты с понталыку приходом демократии. Молодежь сплошь мусор, наркоманы, бездельники, плагиаторы, шлюхи. Они все давно уже мертвые, старые и молодые, но поскольку им исправно идут пенсии и содержание, они отказываются ложиться в могилы. Вместо этого они ходят туда-сюда по этой улице, едят, пьют и сплетничают об отвратительных мелочах своей жизни. Вы обратили внимание, что здесь нигде нет зеркал? Если бы они были, ни одна из этих пленных теней не отразилась бы в них. Когда я понял, что это их ад в такой же степени, в какой они мой ад, я научился их жалеть. Вот вам, Беннинхелли, где я живу. А Миранда вновь предпринял я робкую попытку, рассудив, что лучше мне не рассказывать Хельсингу слишком много о моей жизни, полной нравственных компромиссов. «У вас нет ни малейшего шанса встретиться когда-либо с сеньором Камерандой, самым знаменитым и самым отвратительным из здешних жителей», сказал Хельсинг с мягкой улыбкой. «Я надеялся, что вы поймете намек, который содержался в моем нежелании отвечать на ваши настойчивые расспросы, но раз вы его не поняли, скажу прямо, вам ничего здесь не светит». Как сказал бы Дон Кихот, вы ищите птенцов нынешнего года в прошлогодних гнездах. Миранда месяцами не видит никого вообще, даже собственных слуг. Недавно какая-то женщина им интересовалась. Симпатичная маленькая штучка, но ничего не добилась и отбыла в неизвестном направлении. Говорят. «Что за женщина?» — перебил я. «Когда давно? Откуда вы знаете, что она к нему не попала?» «Женщина как женщина», — ответил он, облизывая губы. «Давно? Нет, и недавно. Какое-то время назад. А не попало, потому что никто не попадает. Вы слушаете или нет? Говорят, что все в этом доме застыло, абсолютно все. Часы там заводят, но время все равно не идет. Большая башня уже года как заперта. Никто туда не поднимается, кроме разве что самого хозяина, старого идиота». Говорят, пыль в комнатах баш не доходит до колен, потому что он не разрешает слугам там убирать. Говорят, целое крыло этого огромного дворца заросло криазотовым кустарником ла Говорят, какая мне разница, что говорят! крикнул я, решив, что пора поставить себя потверже. Мне необходимо с ним повидаться. Сейчас позвоню ему из кафе. Не говорите глупостей, сказал Хельсинг. Уже сколько лет, как он обрезал телефон. Каким-то образом, вдруг рядом со мной возникли две миловидные испанки лет сорока в белых передниках поверх черных платьев. «Мы невольно услышали ваш разговор», — сказала первая из официанток на прекрасном английском. «Если вы простите нам наше вмешательство, я должна отметить, что этот нацист искажает факты. Обе телефонные линии у вас к работают. К одной подключен автоответчик, к другой — факс, правда хозяин никогда не отвечает на сообщения. К сожалению, владелец этого кафе, скупой датчанин Оли, не позволяет посетителям пользоваться телефоном, чтобы не случилось. «Ведьмы, вампирши!» — закричал Хельсинг, внезапно разъярившись. «Обеим надо кол в сердце забить!» «Вам действительно не стоит больше терять время на разговор с этим старым аферистом и кретином», сказала вторая официантка, чей английский звучал еще лучше, чем у напарницы, и чье лицо выглядело чуть более утонченным. Его тут все знают как злобного, извращенного выдумщика, как закренелого фашиста, прикидывающегося теперь противником фашизма, как грубого бабника, неизменно отвергаемого женщинами, которых он впоследствии при любой возможности осыпает оскорблениями. Без сомнения, он уже наплел вам с три короба всяких враг о себе самом и о нашем замечательном городке. Пойдемте с нами, если хотите. Мы как раз закончили работу и можем исправить ложные представления, которые он постарался у вас создать. К сожалению, в Бенинхеле теперь живет немало фантазеров, закутавшихся в ложь, как в теплое одеяло. «Меня зовут Фелиситас Лориас, а это моя единокровная сестра Ренегада», — сказала первая официантка. «Если вам действительно нужен вас Миранда, вам полезно будет знать, что мы работаем у него экономками с первых дней его пребывания здесь. К заведению Олли мы вообще-то не имеем отношения, сегодня мы просто оказали ему любезность, потому что его штатные официантки больны». — Никто вам не расскажет о вас камеранде больше, чем мы. — Свиньи, мегеры! — заорал Хельсинг. — Они хотят вас обвести вокруг пальца! Они все эти годы работают тут за жалкие гроши, кланяются, убирают, моют и подметают, а хозяин, между прочим, никакой не ни Оли, не ни на а бывший матрос Дуная по имени Улли. Я почувствовал, что пора избавляться от Хельсинга. Экономки Васко сняли передники и положили их в большие плетеные корзины, которые держали в руках. Им явно хотелось поскорее уйти. Я извинился и встал. — Вот, значит, как вы оценили все, что я для вас сделал, — сказал жалкий негодник. — Я был вашим наставником, а вы вот как мне платите. — Ничего ему не давайте, — посоветовала мне Ренега Долариес. Он всегда пытается выкачивать деньги из иностранцев, как заурядный нищий. — За питье так и быть заплачу. — сказал ей и положил на стол купюру. — Они сожрут ваше сердце, а душу в бутылке закупорят, — не унимался Хельсинг. — Не жалуйтесь потом, я вас предупредил. — Вас, камеранда, зловредный дух, а они — его сообщницы. Берегитесь! Я своими глазами видел, как они превращались в летучих мышей. Хотя он разглагольствовал очень громко, на людной улице никто не обращал на Готфрида Хельсинга ни малейшего внимания. «Мы тут к нему привыкли», — заметила Фелиситас. «Он распинается, а мы идем себе мимо». Сальвадор Медина, сержант гражданской гвардии, время от времени сажает его на ночь в кутузку, чтобы успокоился. Должен сказать, что набитый опилками пес Джава Харлал переживал не лучшие времена. С того момента, как я покатил его за собой на поводке, он утратил большую часть одного уха и пару зубов. Тем не менее, Ренегада, более изящно сложенная из двух моих новых знакомых, восторженно расхвалила его, то и дело трогая мою руку или плечо, в подкрепление своих слов. Фелисита Слориас больше помалкивала, и мне показалось, что она не одобряет этих прикосновений. Мы вошли в маленький двухэтажный одноквартирный дом в сплошном ряду таких же домов, на круто идущий в гору улицы, именуемый Каладемирадорес, хотя строения на ней были слишком скромны, чтобы щеголять застекленными балконами, на которые указывало лживо испанское название. Однако буквы на табличке, белые на ярко-синем фоне, не выказывали и следа раскаяния. Еще одно свидетельство того, что Бенинхелли — обитель мечтателей и таинственное место. В конце улицы, на самом верху холма, я различал очертания большого и уродливого фонтана. — Там площадь слонов, — сказала Ренегада с чувством. — Оттуда главный вход в резиденцию Миранды. — Но стучать или звонить бесполезно, никто не откроет, — вставила Фелиситас, озабоченно нахмурившись. — Будет лучше, если вы отдохнете у нас. — У вас устало и, прошу прощения, даже нездоровый вид. — Будьте добры, — сказала Ренегада, — снимите обувь. Я не понял смысла этого требования, дававшего религиозным фанатизмом, но подчинился, и она провела меня в крохотную комнатку, пол, потолок и стены, которые были облицованы керамическими плитками, в своей дельфтской голубизне, хранившими множество миниатюрных сюжетов. «Нет двух одинаковых», — гордо заявила Ренегада. «Говорят, это все, что осталось от древней синагоги в Бенинхеле, которая была разрушена после изгнания евреев». «Говорят, на них можно увидеть будущее, если умеешь смотреть». «Нелепые россказни», — засмеялась с «при более плотном телосложении и менее одухотворенной внешности, которую, к тому же, несколько портила большая бородавка на подбородке, еще и менее романтична из двух сестер. Плитки — самая настоящая дешевка, никакие они не древние». Такая голубая керамика в наших краях везде в ходу. А что касается предсказаний судьбы, это и вовсе чушь собачья. Так что кончай, милая Ренегата, валять дурака, и пусть усталый человек хоть немного поспит. Меня не надо было просить об этом дважды: бессонница, даже в худшие времена, была мне совершенно незнакома. И, одетый, как был, я рухнул на узкую кровать в облицованной плитками комнате. На секунду, пока я еще не уснул, мой взгляд упал на одну из плиток у моего изголовья, и на ней я увидел лицо моей матери. Она смотрела мне в глаза и лукаво улыбалась. У меня закружилась голова, и я провалился в сон. Проснулся я в длинной ночной рубашке, которую надели на меня через голову. Под ней я был голый. Бойкая парочка, эти две экономки, — подумал я. И насколько же крепко я спал! Мгновение спустя я вспомнил про чудесную плитку, но, как и не напрягало глаза, не мог обнаружить ничего даже отдаленно похожего на образ и, несомненно, увиденный мною перед тем, как я отключился. «Мало ли, что перед сном, примерещится, рассудил я и встал с постели. Был яркий день, и из главной комнаты маленького дома шел сильный манящий запах чечевичного супа. Фелиситас и Ренегады сидели за столом, накрытым на троих. Для меня уже была налита большая тарелка, из которой валил пар. Они одобрительно смотрели, как я поглощаю ложку за ложкой. — Сколько же я проспал? — спросил я, и они коротко переглянулись. — Целый день, — ответила Ренегады. — Уже завтра наступило. — Глупости, — возразила Фелиситас, Вы только прикорнули на два-три часа. Никакого завтра еще нет. — Моя сестрица шутит, — сказала Ринигада. Честно говоря, я не хотела вас шокировать и поэтому слегка приуменьшила. На самом деле вы проспали как минимум сорок восемь часов. — Скорее уж сорок восемь минут, — не сдавалась Фелиситас. — Ринигада, не смущай человека. — Мы вычистили и выгладили вашу одежду, — сказала ей сестра, меняя тему. — Надеюсь, вы не будете обижаться. Даже после сна последствия перелета еще давали себя знать. Впрочем, если я действительно дрых двое суток, некоторая дезориентация вполне естественна. Я переключил мысли на насущные дела. «Милые дамы, я чрезвычайно вам благодарен», — произнес я вежливо. «Но теперь я срочно должен просить вашего совета. Васка Миранда — старый друг моей семьи, и мне нужно видеть его по важному семейному делу. Позвольте представиться. Мараешь Загойби из Бомбее, Индия к вашим услугам». Они судорожно вздохнули. «Загойби?» — пробормотала Фелиситес, недоверчиво качая головой. «Вот уж не думала, что еще раз услышу это ненавистное имя», — сказала Ренегада Лареас, заливаясь краской. «Вот что мне удалось извлечь из их последующих объяснений». Когда Васка Миранда, художник с мировым именем, приехал в Бенинхилле, сестры, в то время молодые женщины, лет двадцати пяти, предложили ему свои услуги и были взяты на работу немедленно. Он сказал, что ему нравится наш английский, наши хозяйственные навыки, но больше всего наше происхождение, — поведала мне Ренегада, немало меня удивив. Наш отец Хуан Ларес был моряк, у Филиситас мать была марокканка, а моя мать жила в Палестине, так что Фелиситос наполовину арабка, а я по матери еврейка. — Значит, у нас с вами есть нечто общее, — заметил я, — потому что я тоже на 50% принадлежу к этой нации. Судя по лицу Ренегады, известие сильно ее обрадовало. Васка сказал им, что он возродит в своей малой Альгамбре легендарную множественную культуру старинного Аль-Андалуса. Они будут жить не как хозяина-служанки, а скорее как одна семья. «Мы решили, конечно, что он немножко чокнутый», — сказала Фелиситас, «Но ведь художники они все такие, и платил он куда больше, чем прочие». Ренегата кивнула. На поверку, однако, это все оказалось красивыми сказками. Слова «больше ничего». Он приказывает, мы исполняем только так, и чем дальше, тем он больше сходил с ума, начал одеваться, как султан тех времен, и вести себя стал еще хуже, чем эти жестокие мавританские деспотоязычники. Они приходили к нему каждое утро и старались, как могли, поддерживать чистоту в доме. Садовников он уволил, и сад с водоемами, некогда настоящий рай Хенералифа в миниатюре, считай, совсем погиб». Генералифе — летний дворец мавританских правителей поблизости от Альгамбры. Кухонной прислуги давно уже не было, и Васка просто оставлял сестра малоре список покупок и деньги. «Сыры, сосиски, вино пирожные», — сказала Фелиситас. «Не думаю, что хотя бы яйцо было сварено в этом доме за последний год». С того самого дня, как Сальвадор Медина оскорбил его пять с лишним лет назад, Васка жил затворником. Он проводил день за днем, запершись в своей высокой башне, куда не позволял сестрам входить под страхом немедленного увольнения. Ренигада сказала, что видела в его мастерской пару полотен, в которых кощунственным образом Иуда занял место Христа на кресте. Эти изображения Иуды Христа стояли там долгие месяцы, неоконченные и явно заброшенные. Не было признаков того, что он работает и над чем-то еще. он больше не разъезжал как бывало по всей планете исполнять заказы на роспись в гостиничных вестибюлей и залов ожидания в аэропортах он закупил массу сложного оборудования сказала ренегада записывающее устройство даже рентгеновский аппарат с помощью этой своей техники он делает странные записи сплошь визги до да хлопки крики до да шлепки авангардная бессмыслица потом пускает это на полную громкость на своей башне всех цапеля распугал что там гнездились «А рентгеновский аппарат зачем?» «Чего не знаю, того не знаю. Может быть, из этих прозрачных фотографий хочет вытворить какое-нибудь искусство?» «Здорового в этом ничего нет», — сказала Фелиситус. «Он никого не видит, совершенно никого». Уже год с лишним, как Фелиситус и Ренегадо в глаза не видели своего работодателя. Но порой лунными ночами его закутанную в плащ фигуру замечали жители городка. Он крался по высоким зубчатым стенам своей крепости, как толстый медлительный призрак. «Но почему вам ненавистно мое имя?» — спросил я. «Была одна женщина», — сказал Ринигада после долгой паузы. «Простите меня, может быть, тетя ваша?» «Моя мать, художница, ее уже нет на свете. Царствие небесное», — вставила Фелиситас. вас камеранда очень озлоблен из за этой женщины произнесла с скороговоркой словно иначе не могла заставить себя это выговорить наверное он ее сильно любил правда ведь я ничего не ответил простите меня я вижу вам больно это болезненная тема мать и сын вы верны ее памяти и все же я думаю что он был что он был ее ее любовником резко сказала фелиситас ренигада покраснела «Мне очень жаль, вы, наверное, не знали», — промолвила она, кладя ладонь на мою левую руку. «Продолжайте, пожалуйста», — сказал я. Потом она повела себя с ним жестоко и прогнала его. С тех пор в нем растет обида. Это чувствовалось все сильнее и сильнее. Самое настоящее безумие. «Здорового в этом ничего нет», — вновь сказала Фелиситас. «Ненависть сжигает душу». и теперь являетесь вы, — продолжал Ренегада. Я думаю, он ни за что не согласится встретиться с ее сыном. Само звучание вашего имени будет для него невыносимо. — Он рисовал супергероев и зверюшек из мультфильмов на стенах моей детской, — сказал я. — Я должен его увидеть и увижу. Фелиситос и Ренегаде многозначительно переглянулись. Дескать, бог с ним. — Милые дамы, — сказал я, — мне тоже есть, что вам рассказать. «Некоторое время назад что-то привезли», — промолвила Ренегада, когда я кончил. «Может быть, там была одна картина?» «Не знаю. Возможно, та, где под верхним слоем изображена ваша мать. Видимо, он забрал ее к себе в башню, но четыре большие картины?» «Нет, ничего такого не присылали». «Скорее всего, еще рано», — сказал я. «Кража произошла совсем недавно. Вам надо будет понаблюдать». «Теперь я вижу, что мне не следует пока объявляться у его дверей». Он тогда распорядится, чтобы картины спрятали где-нибудь еще. Поэтому вы, пожалуйста, наблюдайте, а я буду ждать. — Если вы хотите жить в нашем доме, — предложила Фелиситас, можно будет договориться, если вы хотите. Услышав эти слова, Ренегада отвернулась. — Ваша поездка — это великое паломничество, — сказала она, не поворачивая ко мне лица. — Сын ищет наследие своей погибшей матери, ищет исцеления и мира. Мы, женщины, просто обязаны помочь мужчине в его поисках. Я жил в их доме больше месяца. Они хорошо обо мне заботились, и мне было приятно с ними разговаривать, но о них самих я узнал очень мало. Их родители, по всей вероятности, умерли, но они не были настроены говорить об этом, и я, естественно, не настаивал. Ни других братьев и сестер, ни друзей Ренегады или Фелиситас в моем поле зрения не было, любовников тоже. Тем не менее, они выглядели счастливой и неразлучной парой. Утром, держась за руки, уходили на работу, вечером также возвращались. Вные дни я в моем одиночестве ощущал некое полужелание в отношении Ренегады Лариос, но поскольку остаться с ней наедине возможности не было, я не сделал никаких шагов ей навстречу. Каждый вечер после ужина сестры шли наверх, где у них была одна кровать на двоих, и я до поздней ночи слышал их перешептывание и шевеление. Тем не менее, утром они всегда были на ногах до того, как я просыпался. В конце концов, я не утерпел и спросил их за ужином, почему они не вышли замуж. «Потому что в наших краях все мужчины и выше плеч», — отпарировала Ренегат, бросая на сестру яростный взгляд. «Ниже, впрочем, тоже». «Моя сестра, как всегда, чересчур капризна», — сказала Фелиситас. «Но мы действительно не похожи на тех, кто живет вокруг, и никто в нашей семье не был похож. Все остальные уже умерли, и мы не хотим терять друг друга из-за каких-то там мужей». Наша связь более тесная. Видите ли, мало кто в Бенинхеле разделяет наши предпочтения. Например, мы рады тому, что кончилось правление Франка и вернулась демократия. А если говорить о более личных вещах, мы не любим табака и детей, а все вокруг просто свихнулись и на том, и на другом. Курильщики вечно расхваливают радость приобщения, которую дарят им эти пачки фортуны и дукадос, и интимную чувственность момента, когда ты даешь прикурить другу. но нам притит просыпаться и надевать пропахшую дымом одежду или ложиться спать, ощущая застарелый запах курева в волосах. А что касается детей, полагается вроде бы думать, что чем их больше, тем лучше, но нам вовсе не улыбается оказаться во власти команды скачущих и визжащих маленьких тюремщиков. И, честно говоря, нам потому так и нравится ваш песик, что он чучело и не требует от нас внимания. «Но за мной вы ухаживаете великолепно», — возразил я. Это другое, объяснила Фелиситас. Вы нам платите? Безусловно, могли бы найтись мужчины, которые любили бы вас ради вас самих, а не ради семьи, и детей. Не уступал я. А если в Бенинхеле у людей не те политические взгляды, почему не отправиться в Эрасма, к примеру? Я слыхал у них там по-другому. Если вы так настырны, что требуете ответа, сказала Фелиситас, то знайте, что я в жизни не встречала мужчину, который ценил бы женщину саму по себе. Что касается Ираксмы, туда. нет от нас дороги». Я уловил в глазах Ренегады странное выражение. Возможно, она соглашалась не совсем, что говорила сестра. Порой после этого разговора я воображал одинокими ночами, что вот-вот дверь моей комнаты откроется, и Ренегада Ларез скользнет в мою постель в своей длинной ночной рубашке на голое тело. Но этого так и не случилось. Я лежал один и прислушивался к шепотам и шорохам над моей бессонной головой. Пока тянулся месяц ожидания, я бродил по улицам Бенинхели, иногда тащил за собой харлала но чаще один, охваченный тупым безразличием, не позволявшим мне сосредоточиться на прошлом. Я задавался вопросом, не приобрел ли я ту же пустоту взгляда, какой отличались многие из так называемых «паразитов», которые проводили большую часть времени на своей улице в ходьбе и толкотне, Покупали одежду, ели в ресторанах, пили в барах и все время что-то говорили с пеной рта, но со странным отсутствующим выражением лица, указывавшим на их полное безразличие к теме разговора. Впрочем, Чарбининхелли явно действовали и на людей с нормальными глазами. Всякий раз, как я проходил мимо старого слюнявого Готфрида Хельсинга, он игриво, заговорщически мне подмигивал, приветливо махал рукой и кричал. «Как насчет нового, бесподобного собеседования?» «Поскорее бы!» Словно мы были закадычные друзья. Я пришел к выводу, что оказался в таком месте, куда люди приезжают забыться или, точнее, затеряться в себе самих, окунуться в некий сон о том, кем они могли бы или предпочитали быть. Или, запамятовав, кем они были в прошлом, тихо отстраниться от себя нынешних. Эти люди могли быть лжецами, как Хельсинг, или почти что кататониками, как бывший мэр этот почетный паразит, с утра до ночи сидевший неподвижно на табуретке бара на открытом воздухе и не произносивший ни слова. Как будто он все еще пребывал в тиши и мраке Алькова за большим деревянным гардеробом в доме его покойной жены. Атмосфера тайны, окутывавшая эту улицу, была, по сути дела, атмосферой незнания, что, казалось, загадкой было в действительности пустотой. Эти вырванные с корнем и плывущие по течению люди стали по своей воле человеческими автоматами. Они не жили, только имитировали жизнь. Местные, насколько я мог видеть, были в меньшей степени, чем паразиты, отруманены наркотическими испарениями городка. Но преобладающие в Бенинхеле рассеянное отчуждение и апатия в какой-то степени сказывались и на них. Мне пришлось три раза спрашивать Фелиситас и Ренегаду о недавно приезжавшей сюда молодой женщине, которая, по словам Готфрида Хельсинга, искала встречи с Фаско Мирандой. В первых двух случаях они пожимали плечами и напоминали мне, что Хельсингу нельзя доверять. Но когда однажды вечером я вернулся к этой теме еще раз, Ренегада подняла глаза от шитья и проговорила. «Да-да, действительно, сейчас подумала и вспомнила». Приезжала богемная такая, вроде как искусствовед из Барселоны, реставратор картины или что-то в этом роде. Но ничегошеньки она не добилась своим кокетством и сейчас должна уже быть в своей Каталонии, там ей самое место. У меня опять создалось сильное впечатление, что Фелиситос осуждает сестру за ее длинный язык. Она почесала бородавку и поджала губы, но ничего не сказала. — Так что же, эта каталонка все-таки увиделась с Васко? – спросил я в возбуждении от открывшегося. «Никто вам этого не сказал», — отрезала Фелиситас. «Нет смысла больше поднимать эту тему». Ренегада покорно склонила голову и вновь занялась шитьем. Во время моих прогулок я иногда встречал обильно потеющего Сальвадора Медину, шефа гвардии, который при виде меня неизменно хмурился, снимал фуражку и принимался скрести свои мокрые от пота кудри, словно силился сообразить, что это за тип такой идет ему навстречу. Мы никогда с ним не разговаривали, отчасти из-за того, что в испанском я все еще был слаб, хотя постепенно осваивался в нем благодаря ночному чтению книг и дневным урокам, даваемым мне сестрами Лариас, которым я за это приплачивал в добавок к еженедельным расчетам за комнату и еду, отчасти из-за того, что английский язык отразил все попытки Сальвадора Медины овладеть им, подобным матерому преступнику, всегда на два шага опережающему закон. Я был рад тому, что Медина настолько мало мною заинтересован, что тут же обо мне забывает. Это значило, что индийским властям нет никакого дела до моего места пребывания. Я напоминал себе, что недавно совершил убийство и приходил к выводу, что взрыв в доме жертвы наверняка стер следы моего преступления. Поверх сцены с моим участием бомба написала новую картину, навсегда скрыв от глаз следователей меньшее насилие под слоем большего. Еще одно доказательство отсутствия подозрений на мой счет я получил из банков. За годы, проведенные в небоскребе отца, я сумел припрятать солидные суммы в иностранных банках, в том числе на номерных счетах в Швейцарии. Так что, видите, я не был простым громилой и тормозом, каким меня считала Адам Загойби. Насколько я мог понять, никаких вмешательств в мои финансовые дела не было, хотя многие стороны деятельности лопнувшей компании «Сиоди Корп» подверглись расследованию, и многие банковские счета были заморожены или помещены под контроль официального управляющего. Странно, однако, что это преступление, которое, как ни верти, было убийством и убийством жестоким, единственным убийством, за которое я нес ответственность, что оно так быстро ушло на периферию моего рассудка. Возможно, мое подсознание, подобно правоохранительным органам, оказалось во власти и под впечатлением подавляющей реальности взрыва, в которое стерла все письмена с грифельной доски моей совести. А может быть, это отсутствие чувства вины, это нравственное оттупение было подарком мне от Беннинхелли. Физически я тоже чувствовал себя в неком межумочном положении, в краю остановившегося времени, под знаком закупоренных песочных часов или клипсидры, в которой перестала течь ртуть. Даже астма не так меня мучила. Какая, думал я, удача для моих легких, что я попал здесь в единственный дом, где не курят, ибо действительно в Бенинхеле везде, где бы я ни был, люди дымили как ненормальные. Чтобы избавиться от сигаретной вони, я шел на увешанные колбасами улицы, где находились пекарни, кондитерские и мясные лавки. Вдыхая сладкие ароматы мяса, теста и свежеиспеченного хлеба, я давал себя во власти непостижимых законов городка. Местный кузнец, главным занятием которого было изготовление цепей и наручников для авильянецкой тюрьмы, кивал мне, как кивал всем проходящим, и выкрикивал по-испански сильным местным акцентом. «Пока на воль гуляем, да? Поглядим, поглядим!» После чего он бренчал тяжелой цепью и разражался хохотом.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 Я резко оборвал ее, но тут же ощутил наплыв воспоминаний о сестре Флоре, которая несла знамя защитников жизни в самые перенаселенные районы Бомбея и которая теперь пребывает там, где проблемы нежелательной беременности вряд ли существуют. «Милая моя фанатичка Мини, теперь, надеюсь, ты счастлива». И еще я подумал о моем тренере по боксу, об одноногом, как эта женщина Ламбаджани Чендивале Баркаре, и его попугая Тотти.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 Переживания, так долго спавшие во мне, омывали меня мощным потоком. Однако, прежде чем я смог сказать об этой перемене своим домохозяйкам, они наперебой затаратурили, спеша сообщить мне, что украденные картины, наконец, прибыли, как я и ожидал, в Малую альгамбру. «Приехал грузовик», — начала Ренегаде. «Глухой, глухой ночью как раз под нашими окнами прогрохотал», — перебил ее Фелиситас. «Я закутывалась в рибосы и выбежала». «Я тоже».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 Согнув в локте правую руку, я нес на ней корзину с моей собственной одеждой, скрытой под кучей тряпок, губок и флаконов. Мой вечный кулак и моя голова были скрыты под ребоса, который я крепко придерживал левой рукой. — Не слишком-то вы похожи на женщину, — сказала Фелиситас Лареас, оглядывая меня своим, как всегда, критическим взором. — Хорошо, что еще темно и идти недалеко. Чуть пригнитесь и делайте шаги покороче. Будь что будет.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 Я воображал, что моя увеченная рука в любой момент может вспыхнуть цветком, солнцем, пламенем. Васка, который всегда считал, что Аурора украл у него идею мавров, воспользовавшись его слезливым конным кичем, употребил бешеные деньги и бездну энергии, рожденной глубочайшим безумием, для того, чтобы присвоить созданный ею мир. На любви зиждался этот дом, или на ненависти. Если истории, которые я слышал, были правдивы,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 «Итак, одинокий рейнджер и его верный Тонто заперты воинственными индейцами в горной долине», — сказал Ласка Миранда, садышка поднимаясь по лестнице позади меня. «Одинокий рейнджер говорит. Игра кончена, Тонто, мы окружены». А Тонто отвечает. «Что значит мы, белый человек?» Высоко над нами находился источник скрежещущей какофонической музыки, которую я все время слышал.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 «Одинокий рейнджер и Тонта располагаются лагерем на ночь!» — прокричал Васка. «Разведи огонь, Тонта!» — говорит одинокий рейнджер. «Сейчас кимособай!» «Принеси из ручья воды, Тонта!» «Сейчас собай. «Свари кофе, Тонта!» И так далее. Вдруг Тонта издает возглас отвращения. «Что случилось?» — спрашивает одинокий рейнджер. «Фу!» — отвечает Тонто, рассматривая подошву своих мокасин.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 учась читать его знаки и красться по его тропам, радуясь его необъятности, его неистощимой красоте, сражаясь за территорию, высылая в вышину дымовые сигналы, колотя в его барабаны, продвигая вперед границы, прокладывая путь сквозь опасности, надеясь найти друзей, страшась его жестокости, тоскую по его любви. Даже индеец не мог в индейском краю спать спокойно, если он был индейцем не того сорта.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 «Незадолго до смерти, после четырнадцати лет молчания. Крик о помощи!» «Вы лжете!» — заявил я ему. «Какую помощь вы могли ей оказать?» «Она была напугана!» — сказал он, вновь пропустив мои слова мимо ушей. «Писала, кто-то хочет ее убить, кто-то злобный, ревнивый, безжалостный, у кого не дрогнет рука. Она каждую минуту ждала смерти».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 сказал я тихо. Васка взорвался. «Послушать вас, Загойби, так вы знаете все на свете, но вы ничего не знаете, ничегошеньки. Это я, я, Васка, которого вы все презирали, аэропортно-гостиничный мазила, недостойный даже поцеловать край одеж твоей великой матери, халтурчик от искусства, чертов фигляр. На этот раз именно я знаю истину».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 Я — великан Каркульямбар, правитель острова Малиндрании, из Дон Кихота, Сервантеса, перевод любимого. Но мой отец, я же думал о моем отце Авраме, который дал начало расследованию таинственной смерти Ауроры, который не мог о ней забыть и видел ее призрак в своем поднебесном саду. Искала ли здесь выхода его чувства вины, или это была часть его громадного, хладнокровного плана? «Об Враме, который сказал мне, что Сэмми Хазары дал под письменные показания Дону Минто, показания, которых никто никогда не видел, но на основании которых я забил человека до смерти. А Готфрид Хельсинг, возможно ли, что он не знает правды о самозваных сестрах Лориас? Или же его безразличие столь велико, что он просто-напросто не считал нужным проинформировать меня?» Неужто среди паразитов в Бенинхеле так ослабло чувство человеческой общности, что никто уже не ощущает ни капли ответственности за судьбу ближнего? Да, забил. Именно забил. Клотил по лицу, пока оно не превратилось в кровавое месиво. Ачхаган, его нашли в канаве. Подозрение пало на Сэмми Хазары, но, может быть, тут поработала другая, незримая рука. А как, черт возьми, звали актеров, которые играли человека в маске его индейца? А, Б, С, Джей, да, конечно Джей, но не серебряная пуля, а серебряная пятка. Сильвер Хилс. Вождь Джей Сильвер Хилс и Клейтон Мур, актеры Клейтон Мур (1914-1999) и Джей Сильвер (1919-1980), который действительно был сыном индийского вождя, играли главные роли в популярном американском вестерне «Одинокий Рейнджер» 1955 года.